Глава 40. Степан сидел за компьютером и, превозмогая головную боль, упорно перекапывал интернет в поисках информации. Иногда выписывал в столбик многозначные числа. Они с находились в интернет-кафе уже с полчаса. И все это время она пропадала в дамской комнате. Степан давно боялся, что у нее сдадут нервы. Однако она крепилась, как могла, и теперь тоже не захотела, чтобы он видел ее слезы. Укрылась в туалете, повесила шубу на спинку стула и прямо туда. Раздался тренькающий звук, означающий, что пришло письмо. Степан перебрал несколько клавиш и прочел послание. Информатор не подвел, ответил быстро, четко, хотя ничего нового, а тем более обнадеживающего, не сообщил. В той статье в какой то веке все оказалось правдой. Следователь Голембы действительно подозревает Анну, и улик у него хватает, чтобы в скором времени закрыть это дело. Скомкав пустую пачку сигарет, Степан достал новую и закурил. Как все-таки удобно найти козла отпущения и свалить на него все скопом. а Анна для этого идеальный вариант. Но в таком случае Ежу понятно, что без сообщников ей было не обойтись, и Галембе придется присовокупить к делу еще хотя бы одного обвиняемого, иначе его начальство да и общественность могут подавиться такой непрожаренной уткой. Все складывалось так, что на эту незавидную роль он, Степан, был первым в очереди. Весь интернет пестрел фотографиями с презентации Полиция разыскивала человека, который все это время был с Анной. Наверняка получил его описание, поэтому личность сообщника будет вот-вот установлена. Свою золотую карточку после покупки шубы он убрал подальше. И теперь пользовался только наличными. Слава богу, по старой привычке его бумажник никогда не пустовал. Дела шли неплохо. И если уж на то пошло, денег у него хватило бы, и, чтобы выпутаться из любой передряги. Однако было бы непростительной глупостью думать, что после этого его бизнес не пострадает. В общем, перспективы у него были в любом случае незавидны Но положение Анны на этом фоне выглядит куда более серьезным, даже катастрофическим. Не потащил он ее тогда к Васе, а потом еще и к Романову. Наломал дров, а теперь бросить на произвол судьбы не мог он, не мог и все тут. Пора признаться самому себе, что с тех пор многое изменилось. Он, кажется, приплыл. Хоть в этом вопросе на сегодня нет сомнений, его внутренний барометр устойчиво показывает ясно. Отвык он от этого чувства, уже не надеялся, а тут на тебе. Головная боль пульсировала. Итак, первым погиб Вася, почти сразу после презентации, точнее, часа через три-четыре. Ему проломили голову, и этому должна быть причина. В последнее время он отдалился, о своих делах не докладывал, но образ жизни вел обычный. Почему вообще убивают? Прежде всего на ум приходит банальное ограбление, но тогда бы взломали Васину сокровищницу. Да и порядок был везде идеальный. В столе и в вещах не рылись, сейф за картиной не тронули. Нет, не похоже. Правда, он, Степан, не нашел документов, за которыми, собственно, и приезжал. Не может же быть, чтобы воры, оказавшись в таком малиннике, соблазнились только ими, на черта им они понадобились. А были ли, кстати, вообще эти бумаги? Степан взял ручку и просуммировал числа, выписанные им при просмотре некоторых сайтов. Получилась внушительная цифра. По неволе возник вопрос, собирался ли Вася вообще что-либо подписывать? Может, просил о встрече в надежде добиться отсрочки, ведь он столько просадил на аукционах за последний год. Хотя стал бы он столько тратить, если бы не имел серьезных вложений или заначки, большой, надежно упрятанной. Любовь к денежным знакам уступала у него только любви к собственной персоне. Есть вариант, что в дом проник наемный киллер. Мало ли с кем у Васи были счеты. Однако в таком случае он, скорее всего, предпочел бы огнестрельное оружие или удавку. И зачем убийце вообще понадобилось вызывать полицию? Рисковать собой, чтобы подставить других? Нет, профессионалы приходят тихо и уходят тихо. Такая у них работа. А вот как раз в романова вполне мог стрелять именно киллер. Ночью в окно два выстрела, чтобы уж наверняка. Но тогда непонятно, кому и зачем это могло понадобиться. И тут мысли Степана сами без его на то команды понеслись примехонько к Антону Дмитриевичу Батищеву. В конце концов, он один остался жив и невредим. Один, если говорить об основных претендентах на колье. Все сходится на нем, в ведь расправа над жертвами последовала сразу после его исчезновения. Если предположить, что к этому приложил руку Батищев, то можно выстроить следующую цепочку. Каким-то образом, скорее всего, на почве торговли редким ценным антиквариатом, жизнь сводит его с Романовым. Они быстро находят общий язык, и постепенно их отношения переходят в ранг доверительных. Кирилл Львович рассказывает Батищеву свою историю, легенду о страшном проклятии, и отпускает внучку с ним на презентацию. А бы с кем не отпустил бы. Можно не сомневаться, что они много знали друг о друге, а уж Батищев – хитрый лис – Прежде чем сходиться с людьми, имеет обыкновение собирать о них полное досье. Романов с виду казался безобидным, даже бесхитростным. А там кто его знает? Не тайно, что Батищев имел зуб на Корецкого. Второй мог вырасти и на Романова. Но депульпировать эти зубы имеет смысл, только если они имеют отношение к тому, что случилось в галерее. Сжав весь тлести, начал их массировать. Вроде помогло. Боль отступила. но как только он убрал руки, накатило снова. На этом цепочка его рассуждений оборвалась, и что делать дальше было непонятно. Перед глазами всплыл вдруг Вася, лежащий ничком на полу и растекающийся вокруг темно-бурая лужа. Не мог он впустить в дом, тем более в кабинет, в свое святое святых, постороннего человека. А проникнуть внутрь без приглашения было практически невозможно — Охранная система у него в особняке новейшей разработки. Выудив из пачки очередную сигарету, Степан щелкнул зажигалкой и долго смотрел на пламя. А когда отвел глаза, рядом стояла Анна. Он и не слышал, как она подошла. Глаза у нее были красными, веки припухшими. Она старательно отворачивалась, и Степан, конечно, сделал вид, что ничего не замечает. «Может, поешь?» — как бы, между прочим, предложил он. «Нет, спасибо». Слегка подрагивающим голосом ответила она, поправила шубу на спинке стула и присела на самый его краешек, видимо, чтобы не повредить ценный мех. «Тогда, может, выпьешь?» Ему почему-то постоянно хотелось накормить ее, согреть, напоить, наконец. «Нет, спасибо», — повторила Анна. «И чего он к ней пристает, предлагает что-то, везет куда-то, выспрашивает? Может, она и не хочет ничего?» Прошла минута, другая, Анна сидела, сложив руки, как школьница за партой, и пересчитывала кружочки на синей бумажной скатерти. Степан тоже молчал, как-то плохо молчал. Так и казалось, что если откроет рот, обязательно скажет что-нибудь неприятное, после чего их странному затянувшемуся содружеству придет конец. — Кстати, у тебя нет таблетки от головы? — неожиданно спросил он, потирая лоб. — От головы мы скоро оба избавимся, а пока придется потерпеть. И не обязательно столько курить. Она брезгливо отодвинула подальше пепельницу, в которой было уже не меньше десяти окорков Устроил тут домовую завесу, замаскировался. Степан насупился, подозвал официанта и попросил принести чистую. Хотел был отхлебнуть крепкого уже остывшего чая, но не стал. Цветом он напоминал ту самую темно-бурую лужу, Васину кровь. «Мне надо кое-куда съездить», — он бухнул чашку на стол. «Одному». Она цепенела от неожиданности. «А я?» «Ты подождешь меня здесь». «Здесь?» — она растерянно оглянулась по сторонам. «Так будет лучше. Не волнуйся, тут безопасно». «Когда ты вернешься?» «Максимум через два часа, надеюсь, раньше», — сказал Степан. Его глаза показались Анне сейчас холодными и непроницаемыми, как бетонная стена. Хотела спросить, «Ты меня бросаешь?» Решила избавиться, но ни слова больше выдавить из себя не могла. Просто мгновенно стала зябка, словно она снова оказалась в лесу, в том самом ледяном овраге. «Сиди здесь и никуда не ходи!» — строго велял Степан. «Ты меня слышишь?» «Ладно». сказала она и сама испугалась своего ставшего вдруг чужим хриплым голоса. «Можешь заказать все, что угодно. Посиди в интернете. В общем, ни в чем себе не отказывай. Я оплачу. Ты меня поняла?» Она кивнула и снова уставилась в стол. Степан хотел сказать ей что-то, помялся и передумал. Еще раз внимательно посмотрел на нее, словно желая запомнить, развернулся, бросил официанту несколько слов и вышел.